Поздней ночью, когда все спали, отец Василий тихо вошёл в комнату, и лицо его было холодны и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад. били маленьким срезанным подбородком. Во сне под бледным отражённым светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмысленный глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днём. И утомлённым было оно, как лицо актёра измученного трудной игрой, и вокруг огромного сомкнутого рта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 Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.